Глава 18. Бруно важно вышагивает рядом с Женькой. Сегодня они идут гулять втроём. Он, маленький человек и доктор. Бок уже почти не болит. Так, иногда ощущается ещё беспокойно, зато слабость ушла. Бруно снова ощущает себя сильным и радостным, и они с Женькой носятся между деревьями, каждой клеточкой переживая весну и радость. Бруно Женька, запыхавшись, останавливается. Бруно тут как тут, и руки мальчика обнимают пса. Бруно лизнул Женькину щеку, и малыш счастливо смеётся. Ты мой друг навсегда, Бруно. Мир вокруг наполнен гулом машин, щебетом парковых птиц, криками малышни в детском городке, но для Бруно сейчас есть только его маленький человек, который доверчиво прижимается к нему. и пёс зорко следит за тем, что происходит вокруг. Он один знает, что враг приходил уже не раз. Бруно всегда на чеку, и, несмотря на беготню и обнимашки, он улавливает звучание мира вокруг. Все запахи, движения. Его не обмануть и не обойти. И хотя доктор тут, рядом, неважно. Ведь он врага не сможет узнать, даже если столкнётся с ним. «Домой, ребята!» Леонид садится на скамейку рядом с притихшими приятелями. Жень, пешком или верхом? Верхом! Женька в восторге подпрыгивает. Только Брона? Нет, это уж друг ситный, Брона однозначно пешком. Леонид пристегнул к ошейнику пса поводок, подхватил Женьку под мышки и выдрузил себе на шею. Подрост ты, братец, потяжелел. Женька издал победный клич. Ему нравится вот так сидеть на шее у лучшего в мире доктора дяди Лёни. Весна вокруг и новая курточка с нашитыми собачками, которую мама купила для него, тоже. И когда рядом Бруно, вообще мир прекрасен. Что бы там ни мяукал Декстер. Мир прекрасен ещё и потому, что дома их ждут мама и кот. Просто маме надо поработать, а они ей мешают. Все, кроме Декстера. Бруно послушно идёт рядом. Для него сейчас всё просто. Стая рядом, враг где-то там. И сам он в центре этого, вместе с Декстером. Тоска по главному человеку немного притупилась, но иногда ему снится их прежний дом, запах которого ещё гнездится в недрах его лежанки. Но Бруно умеет ждать. У подъезда сидят старушки, с которыми Леонид вежливо здоровается, саживая Женьку с плеч. Леонид Анатольевич, мне бы давление померить. Одна из соседок решила начать разговор. Зайдёте? Обязательно. Леонид понимает, что ничего страшного с гражданкой не происходит, но пожилые люди часто бывают мнительны. Вот сейчас зайду в десятую квартиру, сделаю укол Светлане Ильинишне и поднимусь к вам. Как-то незаметно и очень быстро он стал личным доктором всех старушек в Любином доме. Конечно, её акции взлетели до небес. Мало того, что Георгий мастер на все руки и приходит по первому зову, так теперь ещё и Леонид. Кому давление померить, кому укол сделать, кого проконсультировать. Лёнь, это со второго этажа свесилась молодая женщина. У меня Машка захворала что-то. Глянешь? Сейчас Женьку и Бруно заведу домой и спочусь, Леонид кивнул. Пошли, ребята, дел не в проворот. Они вошли в подъезд и побрели по ступенькам наверх. Но уже на третьем этаже Бруно ощутил опасность. Он пригнулся, зарычал и ринулся по лестнице, вырвав поводок из рук ничего не ожидавшего Леонида. "Бруно!" Женька попытался броситься за приятелем, решив, что это игра в догонялки. "Бруно! Погоди, Жока!" Леонид Савицкий считал себя человеком весьма умудрённым и осторожным. И поведение собаки насторожило его. Обычно Бруно так себя не вёл. Что же стряслось сегодня? Тем более, что в подъезде пусто. Бруно стоит у двери квартиры, раставив четыре лапы, и всем своим видом показывает, что пройти никому не даст. Леонид достал телефон. Что, Лёнь, уже домой идёте? Любин голос отстранённый, она явно погружена в работу. Люба, послушай меня. Леонид крепко держит за руку Женьку. Мы около двери. Нет, ты послушай. Не открывай. Я звоню Денису. Что-то неладное происходит. Бруно странно себя ведёт. Да, может, ничего страшного и пёс просто перенервничал, но бережёного, как говорится. Ни за что не прикасайся к двери. Даже в прихожую не выходи и кота не отпускай, поняла? Да. Люба говорит спокойно и холодно. «Женьку отведи к бабе Лизе». «Конечно». Леонид посмотрел на Бруно. «Подожди меня, брат, я мигом». Бруно видит, как маленького человека уводят, но не собирается бросать свой пост. Враг был здесь и придет снова. В замок вставлена крошечная капсула с газом по составу, похожим на зарин. Реутов разложил перед Бережным отчеты экспертов. Замок бабочка срабатывает механизм, лопается капсула, газ направленно попадает в лицо тому, кто стоит в квартире. Достаточно, чтобы убить, но пока газ опустится, распадётся, значит, не пострадает ребёнок или животное. Гуманный убийца. Бережный скептически вскинул брови. Но это же надо знать, какой замок, а также знать, что люба будет одна и только одна пострадать. Убийца там уже был. Реутов убеждён в своих выводах. Я поговорил с Женькой. Да и он это четырёхлетний ребёнок. Витя пацан наблюдательный и очень смыślённый. Да, в суде его показания не примут, но мне и не надо для суда. А сказал он следующее: когда оставался один, то кто-то чужой ковырял замок, а Бруно его отогнал. Я спросил, как вышло, что он был один, и Женька сказал, что баба Лиза ходила пенсию получать, а его оставила. Я поинтересовался у бабы Лизы, в какой день она ходила за пенсией, и было это на той неделе, 20-го числа. Женька об этом почти сразу забыл, а когда я спросил, вспомнил. А если учесть, что позавчера в квартире у Георгия найдена банка с отравой в чае, то картина так себе. Виктор развёл руками. Не представляю, кому они с Любой могли так помешать. Пострадавшего, который отхлебнул этого чая, спасли буквально чудом. Просто потому, что рядом были люди и сразу вызвали неотложку. А накануне Георгий заварил себе чай, но вылил. Говорит, запах химический. Я нюхал этот чай и ничего не смог понять. И как он догадался, я не знаю. Он курить бросает, а боняние как у собаки. Иначе ни почем бы не унюхал. Годами курил полторы-две пачки в день. Убийца не мог знать, что Георгий буквально за день до этих событий радикально бросил курить. А человек с нормальным обонянием этот запах, заглушённый лимонной отдушкой, не идентифицирует. Реутов пожал плечами. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Разрозненные факты, не связанные между собой преступления, каким-то образом всё-таки пересекающиеся. Я опросил любеных соседок, клянутся, что никого подозрительного не видели. Опросил также ремонтников. Чужих в квартире не было. Соседка заходила, спрашивала, долго ли шуметь будут. Тётка в халате и бегуди, на лице какая-то маска зеленоватая, орала и топала ногами. Соседка? Бережно ихмыкнул. Надо найти эту соседку. Они лица не видели, ревтов осёкся. Вот чёрт! Именно она и есть идеальная маскировка. Ладно, запиши себе, и надо ещё раз опросить свидетелей. Теперь по делу в больница. Бережный пододвинул к себе очередную папку. Вот эксперт пишет: в шприце, который выронил убитый, был раствор с экстрактом грецкого ореха. У Кирилла Митрофанова тяжёлая аллергия на морепродукты и орехи. Анафилактический шок убил бы его в течение 5 минут. Убийца знал, что Кирилл в палате 1 и у него есть такая аллергия. Кто-то в больнице, скорее всего, одна из медсестёр в отделении, слил информацию. Рёта вздохнул. Или санитарка. Больше некому. Эксперты запросили у операторов распечатки их звонков и мессенджеров. Сейчас сравнивают данные. Найдём, кто в сговоре с убийцей, приведём сюда, а тот уж запоёт как птичка. Расколем. Шутка ли, тяжкая статья. Я поговорил с Миланой и Кириллом. Милана запираться не стала, и ребята для меня собрали все данные об этой игре, из-за которой она оказалась там, где оказалась. Я всем отправил отчёт на почту. К делу пока не подшиваю. Не уверен в том, что эта игра вообще имеет отношение к нашим проблемам. С Кириллом всё сложнее. Парень в соцсетях создал группу против распространителей наркотиков, и они с ребятами начали успешно потрошить закладчиков, отнимая у них зелье и приводя его в негодность. Грубо говоря, высыпали порошок прямо в лужи и говорили «хлебай». Участковые с толкачами в долях, так что ребята решили действовать сами. «И сделать с этим мы ничего не можем». Бережной сокрушенно покачал головой. А если закон не работает, то суд линчит тут как тут. Значит, его пытались убить обиженные толкачи, думаю, их кураторы. Риотов полистал отчёт. Тут наши гении всё-таки распознали одного из тех, кто глумился над Кириллом. Это Роман Котов, неоднократно судимый за хулиганство, драки и прочие преступления против личности. А в последний год у него даже приводов нет. Но, судя по отчёту компьютерщиков, На путь исправления этот гражданин не встал. Его уже взяли. Сидит теперь, дает показания. Группы на выезде. Собираем этих дегенератов по всему городу. Но к убийству Надежды и покушению на Милану это братья отношения не имеет. Тогда кто и зачем забрал ноутбук, если не из-за записи? А телефон оставили. Виктор задумчиво вертит в руках карандаш. Глупость какая-то. Возможно, там было что-то ещё. Семёнов, до этой минуты молчавший, решил вступить в общий разговор. А та запись убийцы была не нужна, просто совпала. А может, на вот этот пропавший, так, для отвода глаз взяли, но ну, типа грабителя хозяйка застала. Тогда не надо было имитировать сердечный приступ. Настоящий грабитель её придушил бы или ножом пёрнул. Реутов закрыл папку и отодвинул её. Нет, убить её кому-то позорес было нужно, а с Кириллом скорее всего да, просто совпало. Слишком много совпадений. Бережный хмурится. А труп из больницы опознали? Не мог ты в ногу ему стрельнуть, что ли? Не мог, Андрей Михайлович. На долю секунды счёт шёл. Целиться было некогда. Выстрелил в корпус, надеялся, что не наповал, но вышло так, как вышло. Убитого в нашей базе нет. Запросили у Интерпола, но сомневаюсь. Отпечатки стравлены уже давно. Лицо минимум два раза перекроили. Особых примет нет. Стоматологическая карта бесполезна. Все зубы имплантированы. Но я думаю, это не тот убийца, что в нашем деле с Надеждой. Этот ещё на свободе, судя по тому, как лихо он развернулся. А тут простое дело. Кирил влез в войну с толкачами, и его решили убрать. Убивать парня из-за каких-то действий против толкачей? Нет, одно дело самим выловить и обработать его, а киллера нанимать дорогое удовольствие, чтобы на такое мелкое дело тратиться. Семёнов недоверчиво прищурился. Или парень темнит, или я чего-то не понимаю. Для страстки можно и потратиться. Виктор озадачен так, что ему даже пива не хочется. Насколько я знаю, сейчас какая-то новая банда захватывает этот рынок. И очень агрессивно. В школах толкают дурь, на дискотеках, стадионах. Я сегодня с парнями из отдела по борьбе с наркотиками побеседовал. Они рады, радёшеньки, у нас дело Митрофанова забрать. Работа ведь уже большая проделана. Наливай да пей, как говорится. Фигуранты нападения практически все известны. Осталось задержать, дожать и в суд вместе с вышестоящими товарищами. А насчёт киллера я бы на месте наркодиллера так рассуждал. Мало мне конкурентов, которых я вытесняю с территории. Так ещё какие-то соплики организовались, палки в колёса ставят и в убыток вводят. А хуже того, дружно коллектив толкачей деморализуют. Или конкуренты их наняли. Ну а Кирилл в соцсетях заявлен как организатор этой вендеты. Бестолковый идеалист. Жизни ведь совсем не видел. Вот ребята и наняли киллера, когда своими силами не справились. Еще и другим охочим до суровой справедливости наука. Смотрите, мол, будете нам мешать, и с вами то же самое сделаем. В общем, сейчас люди из-за дела по борьбе с наркотиками плотно работают. И тут уже дело более-менее ясное. Кирилла и его мать поместили под охрану. Разберёмся. А с нашим затейником другая песня. Откуда он взялся, гас этот? Его же не купишь в "Энторгии" или в "Ларке". Почему просто не подойти в магазине к примеру и не уколоть препаратом похожим на тот, что нашли в организме Миланы? Слишком явно, бережный покачал головой. Сразу свяжут это убийство с предыдущими. Я тут покопал, Бизнес у папаши Рудницкого стремится к отрицательным числам. Несколько лет назад он взял крупный кредит на развитие нового направления, но случился кризис, все зависло, а деньги отдавать нужно. Сейчас он распродает активы, и все равно не хватит расплатиться с кредиторами. Деньги за картины надежды его бы сильно выручили, Виктор ухмыльнулся. И он подсылает к любе ювенальных дам, А потом говорит, в моих силах сделай так, чтобы у тебя отобрали ребенка. Или как минимум месяцами мурыжили проверками. Но если хочешь, чтобы этого не было, откажись от наследства. Именно. Убить и Любу он не мог. Это опять же слишком бросалось бы в глаза. Реутов пытается ухватить какую-то мысль. А Милану хотели убить, чтобы скрыть убийство Надежды? Яд один и тот же специально использовал. Хитрец. И сделал вид, что именно Милана в приоритете, раз вернулся в тот же день. А на самом деле целью была Надежда. И единственный человек, кто выиграл бы от ее смерти, — это папаша. Люба понятия не имела о делах сестры. Тем более о завещании. А он знал. Ведь изначально Надежда обратилась к папашиному адвокату, когда встал вопрос подписания договора с галереей. Так что Рудницкий знал, а о болезни дочери мог и не подозревать. Даже если и знал, ему деньги сейчас нужны по зарез. Вот он ипустил надежду в расход. А на Любу нашли рычаг в виде ювенальной полиции. От них реально сложно отбиться. Они бы и её, и малыша замордовали проверками и беседами. Но теперь мы точно знаем, откуда ноги растут, и этого он не учёл. Ветер раньше люба со своим дядей не общалась. Офицеры молча переваривали услышанное. Версия Реутова была вполне стройной и имела право на существование. Майор Троц отделался суровым взысканием и понижением в должности. Бережной встал и подошёл к окну. Да, уже весна. Так вот я о чём толкую. Троц готов дать показания против Рудницкой. А та все свалит на супруга. И тогда утонут оба, ведь есть ее показания на допросе по поводу ложного обвинения офицера полиции. От них будет очень сложно отказаться, учитывая материалы дела. «Так что, берем их?» «Нет, подождем». Бережной покачал головой. «Телефоны на прослушку, мессенджеры в разработку, электронная почта туда же, наружное наблюдение, около дома поставим бочку. Полная отработка. Сейчас запросим санкцию прокурора и вперёд. Нам нужны неопровержимые доказательства, и чтобы нигде процедуру не нарушали даже в малом. Рудницкий тёртый калач. Связи у него немало. И адвокат у него не разиня. Я давно его знаю. Очень цепкий. Так что глядите в оба, чтоб комар носа не подточил. Бережной сложил папки с делами в стопку. Собирался остаться на работе и изучить их заново. Он прикидывал, как объяснить данное обстоятельство Диане, потому что с момента их женитьбы он ещё ни разу не оставался на ночь в кабинете. Но сейчас дело было настолько спешным и запутанным, что бережно можаль времени, каждая минута на счету. Любу мы хотели перевести на конспиративную квартиру, но она упёрлась как мул. "Нет и всё. Это стресс для собаки и кота". Реутов усмехнулся. Ну, уговорили хотя бы машину в наш гараж загнать. А охранников мой тесть прислал. Упрямая у вас племяшка, Андрей Михайлович. Характер кремень, бережно кивнул. Да, племяшка крепкий орешек, с такой-то жизнью. Ещё по Пашане годяй. Желание дать по морде Рудницкому оформилось окончательно. Георгий в полной мере ощутил, что значит быть частью социума, когда в его квартире начали цыклевать паркет. Засунув в рюкзак ноутбука и несколько дисков, он позвонил Любе. Конечно, приезжай. Она, видимо, что-то готовит. Георгий слышит звон посуды. сядешь на кухне, дверь закроешь и работай себе. Ещё 2 недели назад он представить себе такого не мог. А теперь подхватил рюкзак и сказал: "Прощай, своей квартире, в которой деловито возились рабочие. Присматривать тут не зачем. Из имущества пригодного для кражи только компьютер. Ремонтники точно его не украдут". Он вышел за две остановки до нужной. Там был супермаркет, где водились отличные фрукты. Попутно прихватил гостинцы для животных и большую красочную энциклопедию для Женьки. в свой последний визит георгий с удивлением обнаружил что тот умеет читать хоть и по слогам но уверенно он сунул покупки в рюкзак и направился к выходу привет георгий даже не понял сразу что это с ним здороваются но никому было люба ждала его дома а больше а я смотрю ты дай думаю подойду Перед ним стоит остроносая рыжеватая барышня в зелёной курточке и джинсах, и Георгий пытается вспомнить, где он её встречал, ведь барышня ему определённо знакома. Я Ирина, соседка покойной Надежды, она деловито шмыгнула носом. В больнице виделись. Точно, была такая, с апельсинами. Добрый день. Утро ещё. Ирина весело подмигнула. А ты к сестрице Наткиной наладился, судя по покупкам. «Как там пёс и кот поживают? Милка-то в больнице ещё». «Спасибо, отлично. Пёс почти здоров. Кот прекрасен, как всегда». Георгий улыбнулся в ответ, похвалив себя за это проявление социальной личности. «Вернётся хозяйка и заберёт их в целости и сохранности». «Ну, это хорошо», — Ирина засияла. «А у нас теперь тишина и благодать. Ещё и ремонт косметический в подъезде сделали». Милку решили не привлекать к расходам, скинулись за неё. В больнице девка. Мы же не звери. Теперь лестница моем, дверь надёжная, никто не шастает. Господь, а ведь раньше, как вспомню, ночи всякий раз ждали с ужасом. Какие чудеса нас ждут? Сможем выспаться или полночи будем с полицией выдворять Наткиных гостей? Оно, конечно, нехорошо, а мёртвой так говорить. Но ведь правда. И то сказать, натерпелись все. Кроме старой дуры Анны Витальевны. Та слуховой аппарат сняла и всё, хоть из пушки стреляй. Что там милка, когда её выпустят? Не знаю, Георгий пожал плечами. Я ведь с ней не был знаком. Впервые её увидел, когда в неё выстрелили. А это знакомством трудно назвать, так что в больницу к ней не хожу. Но любо была, говорит, пока мила на бессознании. Он и сам не знает, зачем так сказал. Соврал и всё. Что-то насторожило его в этом разговоре, хотя он и сам не понимает, что именно. А, ну да. Ирина кивнула, соглашаясь. Точно. Ты мил, уж не знаешь. Хорошая девка, спокойная, тихая. Жаль, что такое с ней вышло. Кому она могла помешать? И полиция тоже роют, троют, а всё впустую. Тебя вызывали? Нет, я же ничего не знаю. Так, на месте по спрашивали и всё. А что я им мог сказать? Ну и то. Ирина заторопилась. Ладно, побегу, а то моя маман снова гундеть примётся. Тебя за смертью посылать шляешься неизвестно где. А я сюда за фруктами хожу. Тут всегда свежие. Лёшенька любит такие. Это мой сын, сорванец ужасный, спасу нет. Что ж, передавай привет псу и коту. Они отличные ребята. Мелькнув в зелёной куртке, Ирина исчезла в толпе, а Георгий избитый столку остался. Что-то его тревожило, и то, что он так явно и без особой причины соврал любопытной барышне тоже. Он не мог понять, зачем это сделал, что насторожило его и решил подумать об этом потом. Его жизнь изменилась настолько, что он ощущал себя словно в вагонетке американских горок. Мучиться и всё, не остановить, не сойти. только ждать. Люба стала для него якорем, удерживающим среди волн. Георгий понимает, что это он должен стать ей якорем, но дело в том, что Люба ни в каких якорях, казалось, не нуждалась. Писала свои статьи, ездила по работам, тестировала сотрудников фирм на предмет чего-то там, твёрдой рукой вела своё небольшое хозяйство и, казалось, знала ответы на все вопросы. Но где-то внутри Георгий знал, что это не так. Просто пробиться сквозь ту границу, которую провела Люба между собой и миром, он не смог. Да и кто бы смог? Он перескочил через лужу и направился к дому. Она по сути сделала с собой то же, что и мой отец. Просто её клетка побольше. Георгий обошёл машину, припарковавшуюся прямо на въезде во двор, и направился к Любиному подъезду. Гошенька, сынок, Георгий обернулся. За ним сменила маленькая щуплая старушонка, баба Зина из соседнего подъезда. "А я гляжу, ты идёшь". Вот и побежала. Баба Зина, запыхавшись, подошла к нему. "Ты уж не сердись, что так тебя перехватила, но спас уже нет. С лесоря не дозовёшься. Кран у меня сорвало на кухне. Хорошо, что сын в своё время поставил на трубу такой, что воду в квартире перекрывает. Но он вот ездил" а слесарь пьяный в дежурке дрыхнет. «Идёмте, баба Зина, сейчас что-то придумаем». «Любу только предупрежу». Но его телефон уже звонит. «Я тебя из окна увидела». Люба смеётся. «В следующий раз надень парик и бороду». «Гоша, я уйду ненадолго, дома Женька и Леонид. Закончишь, поднимайся. Лёня в курсе, что ты придёшь». Баба Зина, причитая, повела Георгия к себе. «Ты уж прости, Гошенька, что побеспокоила». Старушка вздохнула. Второй день без воды маюсь. Не помыться, ни посуду, и ведь кран новый есть. А он, слесарь, значит, храпит пьяный собака, который день не просыхает, ирод проклятый. Георгий принялся за дело. Благо сын бабы Зины держал в доме инструменты. Саня в командировке, а невестка и рада бы помочь, да чем? Вон, гляди, Любашка куда-то уходит. Как же ты, там Лёнька откроет мне Ага, доктор часто бывает. Баба Зина с любопытством покосилась на Георгия. Хороший парень, обходительный, врач. Опять же, человек безотказный. Как ни попросишь, всегда придёт, посмотрит, посоветует. А вчера, как бы не он, Иленишна точно дуба врезала бы. Едва едва без инсульта обошлось. И то лишь потому, что Лёня слушать её отказа не стал, а скорую вызвал и додержал её, пока машина ехала. И с Женькой куда-ка кладит. «Гоша, ты не серчай, сынок, а скажи мне, как есть. Я никому-никому, ты не думай». «Вот ты и ходишь к Любе, и Лёня тоже. Как же вы её делить-то будете?» Георгий так удивился, что даже перестал работать. «Делить? Вы о чём, баба Зина?» «Ну, тут дело житейское». Старушка уселась на табурет, и стало очевидно, что она приготовилась к беседе. Дело молодое, а Люба вдовеет который год, но ведь не всю жизнь ей одной куковать, нужен муж, опора и защита. Так-то она куда как самостоятельная, каменная просто. Я мать её мужа покойного хорошо знаю, иногда вместе чаи гоняем, и она не нарадуется на Любу. И всё это правда, но женщине нужен муж, какая бы она ни была самостоятельная, а так уж богам положено парой жить. И я всегда думала, подвернулся бы ей хороший парень, да чтоб с мальчонкой поладил, то-то хорошо было бы. А тут не один, а сразу два. Да какие? И ты на вся руки мастер, и вообще человек очень положительный, видно, что образованный. И доктор этот. Ходите к ней вдвоём, только дальше-то что? Ты прости меня, старуху. Вроде бы дело моё сторона, сами разберётесь. А вот глядишь, и я на что-то пригажусь. Хоть ты совета и не спрашивал, баба Зина, у меня на Любу никаких планов нет. Георгий затянул последнее крепление, уселся на табурет и задумался. Мы дружим, понимаете? Просто так вышло. Кто знает почему, но он вдруг выложил бабе Зине всё как есть. И об отце, и о том, как ушла мать, и как жили они с отцом, и об этой злополучной банке с огурцами тоже. никогда и никому не рассказывал, кроме Любы. А тут словно плотину прорвало. Понятно, баба Зина вздохнула, вдруг подошла и обняла Георгия. Ты, сынок, главное, не замкнись опять. Жизнь такая, знаешь, всё бывает. Ты ещё молодой. Какие твои годы, наверстаешь то, что упустил. Ну а друзья тоже нужны, конечно, и теперь они у тебя есть. Надо же с чего-то начинать. А друзья, это хорошее начало. Значит, доктора она выбрала. Что ж, совсем не плохо. Да они тоже, по-моему, просто дружат. Но то-то он сюда бегает как на службу, да с мальчишкой возится. Бабазина тихонько рассмеялась. Вот как раз у доктора есть на любые планы, то-то ж точно, без ошибки. Может, сама Люба этого и не понимает пока, хоть и психолог учёный, но я жизнь прожила, научилась глядеть. Не зря сюда доктор ходит, и ведь по всему получается, что не устоит Любаша. Да и как тут устоять, красивая девка, в самую пору себе пару снова искать? Что ж вдоветь-то остаток жизни? Жизнь проходит очень быстро, вот кажется, только молодость. Миру ног, делай свою жизнь как хочешь, а оглянуться не успеешь, весь твой мир в квартире собран». И хорошо ещё, если семья и друзья с тобой, и ты с ними живым себя чувствуешь. А если в одиночку? Дети выросли и своей дорогой пошли, а ты вот тут и понимаешь, что дальше уж ничего не будет. Вот это и есть в старости самое плохое. Когда понимаешь, что осталось только прошлое, а на горизонте из всех значимых и ярких событий маячит лишь яма. Готов к ранта? Готов, конечно. Георгий поднялся. Пора мне Он решил спросить у Леонида, что он там думает насчет Любы. Мила проснулась внезапно, словно кто-то под бок толкнул. В реанимационном отделении никогда не было настоящей тишины. Из-за работающих приборов, тихих шагов медсестер, торопливого шепота врачей — это не то место, где персонал может ночью вздремнуть. То и дело нужно подходить к больному. потому что реанимация это своеобразное чистилище, где кто-то незримый решает кому куда. И Мила понимает, что оттуда отпустили её лишь потому, что стая без неё будет тосковать. Не пропадёт, конечно, люба не даст, но сейчас Мила проснулась и слушала тишину. За время пребывания здесь она перестала замечать эти постоянные звуки и сейчас не понимает, что её разбудило. Тишина изменилась. Нет, аппараты продолжают гудеть. Но тишина стала другой. А Мила разбирается в этом. Она регулярно бывает в местах, где тишина поселилась, казалось, навечно. И всюду тишина разная. В заброшенном доме посреди леса, где сгнившие половицы мрачно приветствовали всякого, кто ступал по ним, а случалось это нечасто, тишина была глухая, пыльная, липкая. Она обволакивала, не давала дышать, воняла старой грязью и пустотой. Тот дом напугал тогда Милу. У неё было стойкое ощущение, что кто-то стоит за спиной. Бруно тоже скулил и прижимался к ней. Или тишина старого лесного кладбища, где сквозь могилы проросли огромные деревья. Как в такой глуши оказалось кладбище, Мила не ведала, но она точно знала, Люди иногда покидают какое-то место. Остаются дома, кладбища, колодцы, а люди уходят. Тишина везде разная, и в таких местах она всегда неприятная. Когда она полдня рубила здоровенные корни, проросшие сквозь почти незаметный холмик, эта тишина клубилась вокруг неё по тревоженными тенями. Теперь мило ощущает другую, и это совсем не тишина. Она села на кровати и попыталась встать. Днём она уже проделывала это. Голова кружилась и болела. В глазах клубилась тьма, но встать получилось. Её бокс был самым дальним от входа в отделение. Мила обнаружила это ещё днём, осторожно выглянув наружу. Она и сама не знала, как услышала шаги. Это не кто-то из персонала, а больные тут не ходят. Они лежат. каждый в своём боксе. В последние 2 дня Мила прислушивалась к звукам вокруг, потому что больше тут заняться было нечем. Она уже различала шаги хирурга Круглова, медсестёр и Ивановны, санитарки. А эти шаги лёгкие, практически неслышные. И Мила вдруг принимает странное решение. Она переходит через узкий коридорчик и оказывается в боксе напротив своего. На кровати лежит парень с перемотанной головой. Его привезли утром, и с тех пор он не издал ни звука, даже не стонал. Мила скользнула под кровать, натянула пониже одеяло и прижалась к стене. Она давно привыкла доверять своим инстинктам. Ещё в детстве, когда пьяная компания, постоянно обитавшая в их доме, надиралась до синих слоников, Мила, в отличие от своих братьев и сестёр, старалась держаться подальше от этих развлечений. Она рано научилась прятаться, потому что обычно в разгар веселья в дом врывались полиция и возмущённые соседи, и всех, кого обнаруживали в доме, грузили в машины. Взрослые отправлялись в отделение, а дети на передержку в приёмник-распределитель, а там было ужасно. Так что Мила пряталась, а когда всех увозили, выползала из своего укрытия. Никто не пересчитывал многочисленную ребятьню, так что отсутствие Милы ни разу не обнаружили. В таких случаях Мила оставалась дома одна и могла поесть, поискать каких-то денег. Пьяные гости частенько оставляли свои вонючие куртки, где попало, а полиция не ждала, когда они оденутся. Мила без зазрения совести потрошила карманы. Добытые деньги и ценности считала контрибуцией и прятала столь же умело, как пряталась сама. И пока родители держали в полиции, она ходила обедать и ужинать к соседям, которые жалели её и старались накормить посытнее. Сердобольные соседки купали её, находили чистую одежду. Вежливая, приветливая, мила нравилась людям. Накопленных после экспроприации денег потом хватило, чтобы уехать и больше никогда не возвращаться в тот жуткий дом. где её братья и сёстры из несчастных никому не нужных детей превращались в агрессивных тупых тварей, способных на любое преступление и начисто лишённых каких-либо человеческих качеств. Особенно мило опасалась сестёр. Братья были туповаты и к ней относились нейтрально, но есть и ладно, полно девчонок в доме. А вот сёстры все как одна были злыми, хитрыми и жестокими. Мило знала Все они её ненавидели. И если бы не страх перед матерью, давно бы убили её. Но дело в том, что главный в доме была мать, и все её боялись. Её ненавидели за то, что она была другой, и за то, что мать от чего-то любила Милу. Она не умела этого показать, но все дети знали: Мила на особом положении. У неё есть своя комната, в которую Нини и взять что-то у Милы или как-то навредить ей, нарваться на такие побои матери, что после неделю лежать. А потому братья и сёстры старательно обходили Милу стороной. И хотя они знали, что та не наябедничает, даже если ей напакостит, но мать всё видела. Она и пьянная в хлам зорко следила, чтобы никто не тронул её любимицу. Словно одна Мила её родная дочь, а все остальные подкидыши ненужные. Мила сама не знала, от чего мать выделяет её. Конечно, далеко не все её дети были отвечно пьяного клемпоча, хотя носили его фамилию, о чём он частенько упоминал в ссорах с матерью. Он-то, видимо, точно знал, что с какого-то момента пополнением личного состава его семьи занимаются все, кроме него. Но в отличие от большинства братьев и сестёр, Мила точно знала, кто её отец и мать тоже. Генна Аполонов Спившийся и опустившийся, но по-прежнему вежливый с интеллигентными манерами, всякий раз приходя в дом, он приносил миле книжки, игрушки и сладости, а матери букетик цветов. Мать всегда плакала, получая этот простенький букетик, и ставила его на кухонное окно. И горе тому, кто трогал эти цветы. Миле иногда казалось, что именно они трое и есть семья: она, мать и Гена. Потому что иногда он приглашал их с матерью гулять. Тогда мать одевалась в чистое платье, красила губы, причёсывала Милу, и Гена вёл их в кино или в парк, где играл оркестр. Он катал Милу на качелях, а матери покупал цветы и виноград. Они садились где-нибудь втроём, ели этот виноград, и мать счастливо смеялась, когда Гена, отрывая по ягодке, по очереди кормил её и Милу. И всегда говорил матери: Ты такая красивая, у меня Томка, мать счастливо смеялась и мила тоже, потому что в такие дни мать и вправду была красивая. Вот эти походы объединяли Милу и мать, и ощущение, что они трое семья, а остальные просто случайные люди, чужие и опасные, крепло с каждым годом. Гена Аполлонов, как мог, принимал участие в судьбе Милы, но алкоголь затягивал его всё глубже. И хотя книжки, которые он приносил ей, всегда были не новыми, игрушки тоже, но Гена вручал их Миле и спрашивал, как дела в школе. Это он научил её читать, водил в кукольный театр и был при этом всегда трезвым, чисто одетым и гордым. Он помогал ей с уроками, особенно с английским. Гена хорошо знал язык и занимался с Милой, а то рассказывал ей о древних царствах, о сатрапах востока и блестящих королях Европы, о войнах и интригах. Он знал так много, но ему было некому рассказать всё это, а Мила любила слушать. Именно Гено Аполлонов научил Милу столовому этикету, а также привил ей цивилизованные манеры, привычку следить за собой и своими вещами. И по итогу все соседи, пребывавшие в ужасе от многочисленной дикой оравы белобрысых клемпочей, Единогласно говорили о Миле: такая хорошая, аккуратная, воспитанная девочка. Мила очень рано поняла, что быть хорошей, аккуратной и воспитанной выгодно. Это сильно облегчает жизнь среди нормальных людей. А на Новый год Гена всегда приносил ей еловую ветку, украшенную дождиком, яркий пакетик с улыбающимися снеговиками, в котором было много разных конфет, и закрытую коробку которую Мила должна была открыть лишь утром 1 января. В коробке могло быть что угодно: от книжки и набора фломастеров до красивой куклы или резной шкатулочки с каким-то простеньким украшением. И всё это, как правило, тоже не новое, но Миле это было неважно. Никому из её братьев и сестёр вообще никаких подарков никогда не дарили, и ёлку в их доме не наряжали. А вот Мила во время зимних каникул Генная обязательно водил на ёлку. Где он добывал эти билеты, она не задумывалась. Но в какой-то из дней он приходил, помятый, зеленоватого оттенка, но чисто выбритый, в опрятной одежде и говорил: "Айда хороводить". Мила знала: будут ёлка, конкурсы, призы, хороводы и представления. А в конце все этой радости в сказочном теремке выдадут пакетик с конфетами. Да, у неё никогда не было карнавального костюма, но всегда имелось выходное платье, и эти ёлки много значили для неё тогда, в детстве. Она словно переносилась в мир нормальных людей, где не было грязного пятна в виде одиозной фамилии Клемпоч, где она в хороводе могла взять за руку нормального ребёнка, от которого не надо ждать удары или подлости. где она тоже чувствовала себя нормальной. Мать не препятствовала этим посещениям, как и участью Гены в жизни Милы. Хоть и не объясняла никому причин такого положения дел, но они с Милой знали, а чужим было не зачем. Чем меньше знают чужие, тем меньше навредят. А когда однажды отец семейства Клемпоч протрезвёл настолько, что принялся на кухне буянить и замахнулся на Милу, Мол, от кого ты это отродье прижила, Шалава? Мать ударила его по голове деревянной скалкой и заорала: "Не тронь ребёнка, Ирод!" И клемпоч испуганно сбежал, роняя кровавые капли, потому что мать в запале запросто могла и покалечить. Мило знала, хоть мать ничего ей и не объяснила. Мать вообще не считала нужным хоть что-то объяснять. Самым дохотчевым способом для неё оставалось затрещина. И несмотря на худобу, рука у матери была тяжёлая, но при этом она никогда не била Милу. Мила не называла Гену Аполлонова отцом до того дня, когда мать пришла к ней в комнату заплаканная и бледная больше обычного. Это было в тот год, когда Мила окончила школу. Был конец марта, за окном ещё кружился снег. Мать велела ей одеться, и они пошли в больницу. Мать всю дорогу молчала, сжимая ладошку Милы. Но перед больницей продавались фрукты, и она купила два апельсина. В палате, где теснились койки, лежал Гена Аполлонов, очень худой, жёлтый, с раздувшимся животом. Допился, «Да гад. Мать положила на тумбочку апельсины и села на кровать. А ведь я просила тебя. Но Гена лишь улыбнулся серыми губами и тронул руку матери. Ты такая красивая у меня, Томка. Мать снова заплакала, глотая слезы. Беззвучно, горько. А Гена взял ее ладонь своими худыми желтыми руками и держал так, словно нашел самую большую драгоценность в своей жизни. Не плачь, Томка. Мила, ну хоть ты скажи ей. Не надо плакать. Прожил так, как получилось. Любил тоже, как умел. Что ж теперь? Главное любил. И смотри, дочь какая. Умница, красотка, вся в мать. Генна посмотрел на Милу с какой-то неожиданной нежностью. Ты у меня красивая, мила. Мои красивые девочки. И Мила вдруг ясно поняла: он умирает. Польза от этой больницы не будет. И умрёт он очень скоро. Пап, Она никогда никого так не называла. Даже мать не звала мамой, только когда они втроём гуляли. Для неё не существовало такого понятия, как мать и отец, как у других детей из нормальных семей. Но не сейчас. Гена встряпенулся и посмотрел на Милу, весь словно потянулся к ней, и она взяла его за руку. Пап, ты не умирай, что ли? Ничего, доча, ничего. Генов вздохнул. Это так надо, если вдуматься. За всё в жизни приходится платить, понимаешь? Вот и я плачу за свои преступные страсти, дочь, и за свою слабость. Философская тема, надо сказать. Многие философы и теологи древности развивали её. Что-то в этом есть. Ты, апельсины забери, дочь, скушай сама. Это витамины. И в тумбочке вон там печенье. Тоже забери. А мне нельзя ничего. Да уже и не надо. Гена умер в ту же ночь. Мать мрачно напилась и била всех, до кого дотянется. А потом горько плакала в Милиной комнате, а она обнимала ее. Мать не умела по-другому выразить свое горе. Она должна была причинить кому-то боль. Но не Миле. Они сидели в её комнате, и мать тяжело всхлипывала, сжимая кулаки. Просила его. А что просить? Ведь и сама пью. Мать стукнула кулаком по кровати, и задробежали пружины. Пью, потому что жизнь такая, всё наперекосяк. Давно надо было бросить эту араву вместе с клемпочем, забрать вас с Генкой и уехать. Был бы он жив, и жили бы как люди. А всё водка. Ведь как выпью, нет меня, сама не своя делаюсь, а проснусь, смотреть на всё тошно и на себя тоже. Завтра похороны. Сестра его хоронит. Пойдём. Передала через людей, чтобы мы пришли. Надо проводить отца-то. Он ведь добрый был. Цветы дарил. А кто вообще мне цветы дарил за всю мою жизнь? Только он. Слова плохого не слышал от него. Тихий был человек, образованный. А я, дура, вместо того, чтобы ухватиться за него и вытащить и самой выползти из этого, я виновата, дочь. Он слабохарактерный был, но если б не пил и я бы держалась, какая жизнь была бы у нас. И перед тобой кругом виновата. Это был их с матерью последний взаимный разговор. После похорон она запила так, что просвета не было, а потому Мила собрала вещи и покинула дом, в котором никогда не чувствовала себя в безопасности. Там никогда не было тишины, кроме времени, когда всех увозила полиция. А сейчас Мила лежит под кроватью среди проводов и запаха хлорки, и ей от чего-то не в попад вспомнилось всё это. И жёлтое лицо Гены Аполлонова И, испитое лицо матери, вспомнила запах вагона, который увозил ее в новую жизнь. Даже вкус чая и домашнего печенья, которым угостила соседка по купе. Мила краешком сознания даже удивилась, какие глупости вспоминаются, когда рядом конечная остановка. Ведь все это она постаралась забыть, но вот пришел момент, и оказалось, что помнит. За дверью все ближе слышны шаги. Вот открылась дверь в бокс, где она затаилась, и кто-то вошел, впустив полосу света. Потом дверь закрылась, шаги переместились. Это он поочередно открывает все двери. Мила в ужасе замирает. Как он сюда попал и где медсестры? А дежурный врач? Шаги снова приблизились. Полоска света стала шире. Дверь открылась совсем беззвучно. Кто-то поднял одеяло, потом снова опустил. Полоска света исчезла, шаги отдалились. Мила знает, что это может быть просто уловка. Она сжалась посреди проводов. В голове пульсирует боль, а тьма вот-вот накроет её. Но она держится изо всех сил, потому что ей нужно выжить. У неё стая, её обожаемые братья, и она твёрдо намерена вернуться к ним. Есть в мире Бруна и Декстер. Они её ждут. Она им нужна. В отделении кто-то кричит. В этом крике ужас, осознание чего-то непоправимого и беспомощность. Тима накрывает Милу в момент понимания. Чужой ушёл. Сейчас сбегутся люди, а значит, опасность близко. Мысль промелькнувшая в последнем проблеске сознания. А как же они найдут её, раз она под чужой кроватью?